Да、нет, это невозможно. Вера сидела на диване с сигаретой, отворачивала лицо, показывая оскорбленное достоинство. Скажи, официально тебе уже сообщили, какие обвинения предъявляются Николаю? спросил он. Она усмехнулась. Официально? Нет. Официально нет сообщали. Слово официально. подрагивала всеми филиграньями обиды. «Мне нужно обязательно увидеть сегодня мать Сашки», — проговорил он. «Обязательно?» — переспросила она. «Теперь уже обязательно, будто искусственный алмаз испустила лучики какой-то непонятной издевки». А тебе обязательно надо сейчас уйти, подумал Борис. Он чувствовал себя едва ли не в западне. Дед почему-то не звонит. Не исключено, что сюда без звонка по ее обыкновению может влететь Майка. Без малейшего промедления, только взглянув на Веру, она поймет, что здесь происходило на ковре.、А、между тем надо что-то делать. Искать деда, ехать к Сашкиной матери. Может быть, опять пробиться к Ваське? Ведь все-таки Шереметьев работал тренером в ВВС. Бред. Причем тут ВВС и все прочее? Разве непонятно, что начинается новый тридцать седьмой год, что скоро все мы окажемся в лагерях? Он поцеловал Веру в щеку, тряхнул ее за плечи как бы по-приятельски, сказал с фальшивой дружеской интонацией, «Давай держать связь, Вера, а пока пойдем, я провожу тебя до такси». У Веры была роскошная лисья шуба, в которой она выглядела едва ли невеличественно, словно жена какого-нибудь сталинского лауреата. На улице Горького огромный термометр — со славянскими завитушками показывал минус восемнадцать градусов Цельсия, светился вечна вращающийся глобус над входом в телеграф, диаграммы достижений, вывески сыр и российские вина, озарялся лучами портрет Сталина. Вот кого надо было бы убрать! Вдруг с полной отчетливостью подумал о Сталине Борис Горадов. Офицер резерва ГРУ МО СССР. Вот этот давно уже на девять граммов напрашивается. Они стояли на краю тротуара и ловили такси, когда из толпы вдруг вылетела майка в распахнутой шубейке. Старенькая, но хорошенькая шубейка была ей недавно подарена теткой Нинкой с выбившимися из-под платка щедрыми пальцами. патлами, оставляя по обоим бортам столбенеющих мужчин, девчонка неслась к подъезду. Майка! крикнул Борис. Она резко затормозила, увидела Бориса и Веру и медленно пошла к ним, глаза расширены, приоткрытые губы, как будто бы что-то бормотали. Майка, Майка, что ты? Забормотал Борис. Вот познакомься эта Вера мой старый другу. У нее большая беда, арестован муж. А у нас, Борька, дедушка арестован. Выхрикнула тут Майка, будто на всю Москву, и в слезах бросилась к нему на шею. Глава четырнадцатая. Боль и обезболивание. Зачем я тогда на том митинге все-таки произнес эти жалкие слова о своей советской принадлежности, о нашей советской верной идеалам научного коммунизма и интеллигенции? Ведь все было ясно. Я знал, на что иду, все было продумано. Я сам себе подписал арест и приговор о расстреле, А самое главное, санкцию на пытки. Ничего нет страшнее этого. Пытки. Они не расстрелами всех запугали, а пытками. Всё население знает или догадывается, или подозревает, или не знает, не догадывается, не подозревает, но понимает, что там за этими дверями больно, очень больно. невыносимо больно и снова больно. Анастасии нет, ее уже нет, хотя человек не может не думать об Анастасии. Мои фальшивые советские слова были ничем иным, как попыткой анастезии. Дяденька, пожалуйста, ведь я же все-таки сволочь, пожалуйста, не делайте мне больно. Ну хотя бы не так больно, ну хотя бы хоть немножечко не так больно. Пусть очень больно, но хотя бы уж не так невыносимо. Ведь советский же человек, ведь верный же идеалам научного коммунизма. Вместо этого надо было сказать: презираю бандитскую власть. Отказываюсь от вашего научного коммунизма, наивная попытка в мире, где идея обезболивания отвергается как таковая. Сказано, претерпевший же до конца спасется. В этом как ни странно заключается антитеза пыткам. Боль это мука. С другой стороны, это сигнальная система. Давая анестезию больному на операционном столе, мы отключаем его сигнальную систему. Она нам не нужна. И так все ясно. Снимаем муку. Если же мука не снимается, остается только терпение, переход к другим сигналам, к святому слову. Претерпевший же до конца спасется. претерпеть до конца и выйти за пределы боли, то есть за пределы жизни, так ли это? Боль и жизнь не обязательно синонимы. Так ли это? Уход за пределы боли не обязательно смерть. Так ли это? Они мне все время грозят болью. Мне семидесятисемилетнему борцу против в боли. Или давай показания старый хуй жидовский хуйсос, или перейдем к другим методам. Ихари Гоевский кошмарный Хари. Один только Нифельев в этой толпе. Вот это самое гнусное, когда вместо одного следователя входит целый толпой блюдков. Лишь один, только этот молодой капитан сохранил в лице что-то человеческое, хотя, возможно, ему сказали: а ты не Федос, сохранив в лице как бы такую, ну вроде бы тебя мать жалость к этому жидовскому подголоску. Мы его бляд доведем до кондиции, а потом твоей жалостью его как пизду расколем.